Царское село. В 25 километрах от Петербурга, среди лесов и пустошей, находилось местечко, которое финны называли Сааримойс, что означает возвышенная местность. Из древли здесь существовала благоустроенная мыза. Место это почиталось здоровым из-за обилия зелени и хорошей воды, и Пётр I подарил деревеньку с прилегающими лесами супруге своей Екатерине Алексеевне. 10 лет спустя здесь уже стояли палаты каменные двухэтажные, а 16 цветлиц и был разбит сад с террасами. Елизавета с детства любила царское село и, взойдя на престол, повелела произвести там значительную реконструкцию: часть зданий разобрать из ветхостью, двухэтажные палаты отреставрировать и пристроить к ним одноэтажные галереи с павильонами. Когда великий князь и княгиня явились в Царское, как стали называть Сарскую мызу. Работы там были почти закончены, однако подходы к дворцу напоминали строительную площадку. Пётр Фёдорович был вне себя. Штабель досок, груды камня, чан и се звёзкой он воспринял как личное оскорбление. Почему ему надлежит жить в неприспособленном, неотапливаемом помещении, если он хочет жить в Петербурге? Печего ради царствующая тётушка решила его сюда выслать. Вначале досталось камердинерам и лакеям, потом он высказал своё неудовольствие, причём в самых непотребных выражениях, в лицо камергеру Чаглокову, который вместе с супругой тоже приехал в царское, дабы наблюдать за молодым двором. Чаглоков вначале спокойно слушал великого князя, только оттирал капельки слюны, которые летели ему в лицо с царственных уст. А потом вдруг взорвался и отчитал наследника как мальчишку кавалергарда. Пётр выпучил глаза, показал ему язык и бросился в покои жены, чтобы на жаловаться теперь уже не только на тётушку, но и на Чеглакова. Меньше всего сейчас Екатерина была расположена разговаривать с мужем. Она никак не могла прийти в себя после скандала с императрицей, и сейчас мечтала об одном: побыть наконец одной. привести в порядок мысли. Пётр ворвался в вихрем и сразу поднял жену с канапе. Великий князь не умел жаловаться сидя, только мерия комнату шагами, он был в состоянии высказать то, что наболело. Жену при этом он цепко держал за руку, она семенил за ним следом, никак не попадая в такт. И чем горячее он говорил, тем быстрее бегал по комнате. Что это была за мука? Великий князь умел жаловаться часами. Это возмутительно. Что, тушка Елизавета сошла с ума? Зачем он здесь? Если императрица хочет, чтобы Россия стала его родиной, то не следует превращать её в тюрьму. А царское село тюрьма, тюрьма, только недостойная. Зачем услали милых его сердцу голштинцев? Где Бреддель? Где Дукер? А Крамер? Он лучший из камердинеров. Он знал его с первой минуты своей жизни. Он был добр, добр. Он давал разумные советы. Раумберг. За что его посадили в крепость? Никто лучше Румберга не мог надеть сапоги. Русские свиньи, свиньи. Кузина, почему вы молчите? Екатерина не молчала, она всё пыталась вставить слово, но разве под силу ей было бороться с потоком обид и негодования? Сам капризный тон Петра, его детская интонация, хриплый чуть картавый голос сразу же выводили её из себя. Ей-то её супруг Защитник-повелитель. Когда же он станет взрослым? Но женская обида скоро уступила место жалости почти материнской. Он тоже одинок, тоже под наблюдением, тоже не любим. Она начинала гладить его по плечу и стараться сбить с темы, которая особенно его раздражала. Уж то что хорошо, что бегая по комнате и силой дёргая её за руку, он не спрашивал, почему их сослали сюда. Очевидно, он ничего не знал. и воспринял их принудительный отъезд как пустой каприз императрицы, приказы её часто бывали нелогичны. Но Екатерина знала истинную причину их ссылки в царское село. Маскарад прошёл привесело. Взошли старые тени, вынырнули из небытия. Как смотрел на неё русский князь. Разумеется, она не могла себе позволить афишировать их старые отношения. Танцы, комплименты, Болезнь не сушил её душу, не обезобразила тело. Это счастье. Я готова поклясться, что никто не видел, как передала она записку сакромоза, очередное послание матери. А утром вдруг разговор с государыней. Как вы посмели украшать себя живыми розами? Розы знак невинности, а вы какетка. Екатерина привыкла к таким упрёкам. Это обидно, больно, но не оскорбляет, потому что она уверена в своей невинности. Но когда Шмиттша явилась к ней во второй раз с приказом следовать в упорную государни, великая княгиня шла не живая, а мертва. После того, что случилось вечером в её покоях, Екатерина могла ожидать ссылки куда более дальней, чем царское село. Всё было как в прошлый раз. Государю сидела у зеркала, Петрое горничных занимались её туалетом. Одна расчёсывала локоны, другая массировала шею и грудь Елизаветы. Третья по очереди примерила разных фасонов туфли на полную обтянутую розовым челком ногу. И опять статс дама Егужинская с жемчугом в руках. Как держит её под себя государьня, невольно подумала Екатерина. Рядом с этой дамой всяк чувствует себя словно смертный рядом с богиней. Великая княгиня не знала, что несколько лет назад Пётр волочился за Егужинской, и хотя она не хотела себя в этом сознаться, волокитство мужа Раздражал её несказанно. Одно дело, когда он лебезничает с дурнушками, тут порок на лицо, но влюбиться в красоту? Даже в этой неприступной, холодной Афине Петруша видел женщину, а в ней законную супруги, никогда. Мысли эти проскочили мельком, тут же уступив место страху. Лицо государыни при появлении невестки стало жёстким, даже через урмяны видно было, как она покраснела от гнева. Движением руки она выслала всех из комнаты, посмотрела на Екатерину с ненавистью и словно камень в лицо бросила: "Дрянь". Будуар заколебался перед Екатериной, глаза её заполнились слезами. "Но ваше величество!" "Молчать". Елизавета поднялась неуклюже, забыв быть изящной. откнула руки в бока и обрушила на невестку шквал ругани. Некоторых слов Екатерина просто не понимала, но угадывала в них крепкие выражения кучерской и лакейской. Следуя за Шмитчем по коридорам, Екатерина решила, что бы не сказала тётушка, её удел один молчать, а будет минутка затишья, бросится к ногам государыни. Но этой минутки не было. Елизавета была в такой ярости, что Екатерина ждала, вот-вот её ударит. Ты ладно подхлестала по щекам дланью, но сколь унизительно быть избитой белой атласной туфлей, которую императрица сорвала с ноги, а теперь размахивала ею перед лицом великой княгини. Екатерина молчала, глядя в пол. Слёзы сами собой высохли, и только жилка под глазом неприятно дёргалась. Наконец, силы императрицы иссякли, Грудь стала дышать спокойнее. С удивлением она увидела в руке своей туфлю, отбросила её с негодованием и села к зеркалу. И сразу же, повинуясь неведомому приказу, сродни интуиции или передаче мыслей на расстоянии, в уборную явились горничные и, как ни в чём не бывало, принялись за туалет государнини. А Егуженская подошла с поклоном и возложила на царственную шею жемчуг. Конвоируемая Шмицшей Екатерина прошла в свои покои. Щеки её пылали, и она стужала их руками, слегка массируя дёргающуюся жилку. Потом посмотрела в зеркало. Неужели её лицо безобразит тик? Всё. Самое страшное позади. Удивительнее всего, что Елизавета ни слова не сказала о баресте, который случился здесь вчера вечером. Она ругала великую княгиню только за тайную переписку с матерью Все остальное было гарниром. Каким-то образом в руки Елизаветы попало последнее письмо. Она должна же была она ответить матери, которая решила сделать брата Фрица герцогом Курляндии и просила помощи Екатерины. Слава богу, она не дала никаких обещаний. Она написала только, что Фриц и думать забыла о своих претензиях. В Курляндии вообще решили не назначать герцога. Но даже столь незначительные сведения несли в себе кромолу. Корляндье и так и так склонялась в разговоре. Как смеешь ты, негодница девчонка, рассуждать о делах государственных? Уже в карете, которая везла её в царское село, Екатерина подумала: а может быть, императрица не знает, что произошло вчера в покоях невестки? И почему не предположить, что арест сокромоза дела рук только безтужева, и он не доложил об этом государыне? В яростном ослеплении Елизавета вспомнила все её прошлые прегрешения, с грохотом высыпала все обиды, и за мать обругала, и лютиранка её обзвала и шельмой, и потоскушкой, перечислив всех молодых людей, которые, по рассказам Шмидтши, оказывали Екатерине излишние знаки внимания. Зная государьня о вчерашней сцене, в этот список непременно попал бы и имя Никиты Оленева. Пётр выговорился, успокоился, за ужином вёл себя вполне сносно, а вечером явился со своей половины в спальню к жене. Никакой любви, разумеется, не было и речи. Пётр был твёрдо уверен, что их брак чистая формальность, и здесь просто неприлично какие-то чувства, кроме приятельских. Как только он нырнул под одеяло, в спальню вошла Круза и вывалила из мешка целый ворох игрушек. Пётр весело рассмеялся. Круза, подмигнув, закрыла дверь на ключ, чтобы в спальню не сунулось Щеглакова, который строго-настрого было наказано не давать великому князю предаваться в детским развлечениям. Круза судили иначе, и с умилением издали следила, как на ночном столике появился отряд прусских солдатиков, выстроенных в каре, как между свечей изменяющих деревьев, выросла картонная казарма, а по изгибам одеяла, как по холмам и долинам, поехала карета с крохотными пореейтермина запятках. Екатерина с безразличием следила за игрой, она уже привыкла. Если явится вдруг Чеглакова, все игрушки немедленно будут засунуты под идеала, а Пётр неуклюже будет изображать нежность к жене, зная, что этого ждёт весь двор. Держи коленку, куда убрала? закричал вдруг Пётр звонко, и видя, как от неловкого движения Екатерины карета свалилась на бок, Поверженные лошади из папье-маше продолжали перебирать ногами. Дальнейшая жизнь потекла именно так, как предполагала Екатерина. Пётр играл в войну, но уже не солдатиками, а лакеями, камердинерами, пажами и карлами, которых обредил в военную форму и заставил брать Наскоро построенную крепость. После обеда он упражнялся на скрипке, а вечером возился с собаками. Раньше его армия была более значительной, в ней были ещё Учителя и губернаторы, после высылки его любимцев за границу, воевать стало почти неским, поэтому, если вдруг поддёртывалась Екатерина, то Пётр и её обрезал в военную форму и ставил на часы подружё. Екатерина просила об одном разрешить ей читать в карауле. "Это ведь не настоящая война", увещевала она мужа. Тот приходил в ярость. Выход был один прятаться. С раннего утра Екатерина брала книгу и уходила в дикую рощу, которая тянулась вдоль рыбного канала и называлась так в отличие от регулярного парка, расположенного вблизи дворца. В дикой роще деревья никогда не подстригались, липы и клёны росли как им вздумается, и теперь прямо на глазах набухали почками. На камнях под соснами начал цвести мох, оттенки его были самые разнообразные: от бледно-зелёного до багряно-красного. Сюду май вносил жизнь, зацвели жёлтые цветки, ожившие мухи ползали по опавшим прошлогодним листьям, здесь никто их не убирал, иногда вдруг прилетала бабочка. Хорошо, совсем как в Германии. Ещё была охота. Чеглакова сквозь пальцы смотрела на это увлечение Екатерины. Очевидно, она получила специальные указания на этот счёт. Государь не сама любил охоту. А окрестности Царского села совершенно безлюдны. С утра Екатерине закладывали однаколку, обрезали в охотничий костюм, кафтан, штаны, ботфорты, и она отправлялась с кротким егерем на ближайшее болото стрелять уток. Егерь был из русских, старый, молчаливый, с перебитым носом, и что особенно смешно, имел бороду. От него пахло конопляным маслом, и в минуты задумчивости Егер имел обыкновение взбивать бороду резкими ударами тыльной стороны рук, отчего она торчала вперёд как накрахмаленная. Первоначально на все просьбы Екатерины поехать за Ближний холмник или пройтись пешком он отвечал отказом, то есть с неимоверной важностью качал головой, но потом, видя, как увлечена великая княгиня охотой, как лихо держит ружьё, как метко стреляет, он перестал противиться её желаниям. Они посетили и дальние болота, и сосновый лес, и озеро, причём большую часть пути преодолевали пешком. Их сопровождали две весёлые собаки, которые выискивали мешочек убитую дичь. Проще было бы ездить верхами, но Щеглакова категорично возражала против этого, боясь, что Екатерина бросит бородатого стража и ускачет на своём английском жеребце в неопределённом направлении. На двенадцатый день Апалы Екатерина цепко держала в памяти эти сроки. Охота была особенно удачной, если не считать стёртой ноги. И ещё жара, оводы. Видя, что великая книги не хромает, перепуганный егерь предложил внести её на руках. Глупости, сказала она. Рядом тракт. Я буду ждать тебя у удоб из дуплом. Пригонишь туда лошадей. И не трясись ты. Я никому не скажу, что ты оставил меня одну. Егер видно совсем потерял голову. С криком нельзя, он вцепился в рукав великой княгини, но та вырвалась, топнула стёртой ногой и решительно направилась к видневшемуся дубу. Егерю ничего не оставалось, как потаптаться на месте, взбить свою немысленную бороду и бежать к оставленной вроще одноколке. Собаки кинулись было за хозяином, но потом вернулись к Екатерине, достигли с ней тракта и благодарно Растянулась её ног, положив морды на лапы. Великая книги несела на землю, привалилась спиной к дубу, плаженно расслабилась. Шляпа сползла ей на глаза. Она ткнула пальцем в тулью, возвращая её в прежнее положение, и тут заметила клуб пыли, который перемещался по дальнему краю поля. Садник. Екатерина всмотрелась внимательнее. Нет, карета. Она вскочила на ноги, Неужели от государства не? Неужели кончилось их проклятое заточение? Не в силах ждать, забыв про стёртую ногу, Екатерина бросилась бегом по тракту навстречу карете. Собаки слайм устремились за ней. Но скоро она пришла на шаг. Нет, это не из дворца. Карета скромная, на козлах один кучер. Может быть, медики пожаловали? Крик! Хотянутые силы возжи, вздыбленные морды лошадей. Карета словно нехотя остановилась. Из неё вышел тучный мужчина в большой шляпе и японче до пят. За ним шустро выскочил подросток с миловидным лицом и сверлящими глазами. С наглой беззастенчивостью мальчишка уставился на великую княгиню, потом опомнился и вслед за мужчиной согнулся в глубоком поклоне. Ваше высочество, вас невозможно узнать в этом наряде. сорванная с головы шляпа, барозделая краем своим дорожную пыль. Только тут Екатерина узнала в нём придворного ювелира Луиджи. Подросток тоже снял шляпу. Сделал он это весьма осторожно, боясь расстрипать свои короткие, блестящие словно лаком покрытые волосы. С каких это пор у Луиджи появились пожи, да ещё такие невчтивые. Вас государь не прислала ко мне? резко спросила Екатерина. "Вкоем случае", пылко воскликнул ювелир, обозревая всё вокруг своим взглядом. "Ещё месяц назад их величество заказали для вас драгоценный убор, повелев мне вручить его вам, как только он будет готов. Я помню о своих обязанностях". В руках его появился обитый парчой футляр. "Бежалкий человек", почти с состраданием бросила Екатерина. "Весь двор знает, что я попала, и только вы находитесь в неведении". Если бы вы проехали ещё версту, вас бы задержал караульный солдат. Сюда никто не ездит. Но как же быть с этим? Потрясая футляром, Луиджи стал испуганно озираться. Оставим это до лучших времён. А теперь уезжайте. Сейчас здесь будет егерь. Он следит за каждым моим шагом. Луиджи, вытирая пот, уже пятился к карете, когда спутник его, паж или подмастерье, вместо того, чтобы подсадить хозяина, Сделаешь шаг вперёд, умоляя вашего сочастия. Этих слов было достаточно, чтобы Екатерина поняла, что перед ней женщина. Только этого ей не доставало тайных свиданий на дороге с переодетыми девицами. Я не могу с вами говорить. Голос великой княгини против воли прозвучал высокомерно и обиженно. Покажите убор, обратился она вдруг к Луиджи. Тот Ломая ногти, поспешила открыть замок футляра. Сноп искр света, лазурные радости вырвался на свободу. Екатерина сразу увидела, что бриллиантов выжирели маловато, но чёрные камни меж ними были так изысканны. Ах, как пошёл бы этот убор к её серму с серебром платью. "Уберите", прошептала она с горечью, захлопнула крышку и отвернулась. Разговор был закончен. Однако ряженная особа не захотела этого понять, не хватило у неё деликатности также оценить по заслугам жертву великой княгини. Навеш её девицу куда больше волновали собственные дела. Умоляя ваше высочество, это вопрос жизни и смерти. Словом, она произнесла кучу невнятных фраз, которыми обычно сорят просительницы, и только вдруг знакомая фамилия Оленев заставила Екатерину прислушаться. А что вы печётесь об Оленеве? «Вы его жена, любовница. Екатерина говорила отрывисто, резко, а Самат смотрела в сторону дуба, где с минуты на минуту должен был появиться егерь. Он друг моего мужа, Фердила невозможная особа. Оленьев арестован, но он невиновен, ваше высочество, и вы должны помочь ему. Я? потрясённо спросила Екатерина. Я даже себе не могу помочь. Нет более беспоправного человека в России, чем я. вдруг же вдруг опомнился, схватил своего перед этого пожа за руку и потащил к карете, но женщина вырвалась и неожиданно упала в ноги Екатерине. Куда делся Никита, умоляю? Она склонилась щекой к земле, сжатые кулаки её уткнулись в пыль. Ваш Оленев благородный человек. Я знаю, что он благородный человек. В голосе женщины появились жёсткие нотки. Так не разговаривают с членами царской семьи. Но где он? Куда его увекли? Я была уверена, что он давно на свободе, надменно крикнула Екатерина. Его арестовали по недоразумению. Очень хорошенькая, отметила про себя Екатерина, и сердце её царапнула ревность. Она вряд ли что Оленев вдруг мужа. Так не просят за друзей мужа. За них просят почтительно. Однако что за нелепость? Неужели Оленев в крепости? Меж стволов хороших вдоль тракта лип Екатерина увидела, как по полю стремительно несётся одноколка. Конечно, Егерь всё видит. Да уезжать уже наконец, крикнула она в ярости. Помочь вам может один человек Листок. И она кинулась бегом к дубу. Екатерина уже не видела, как Луиджи, сгрёб Вахабку у мнимого пожара, как сели они в карету, развернулись с трудом и помчались в сторону Петербурга. Её волновала одна мысль: Что Егерь успел рассмотреть, и о чём будет докладывать Чеглаковый? Может, деньги ему предложить за молчание. Почти одновременно с Одноколкой Анна достигла дуба и без сил повалилась в траву. Собаки с лаем прыгли у ног хозяина, словно ябедничали. "Этот ювелир приезжал только и всего", сказала Екатерина, не поднимая головы. "А я ничего не видел и не слышал". "Пожалуйте в карету, ваше высочество". и егер со значительностью взбил бороду